Глава 34. Лука. Три месяца спустя. «Мам, ты придёшь на вечеринку?» Интересуюсь я, готовая к очередной порции гнева. Приглашение на свадьбу её точно не обрадовало. «Нет», — сурово отрезает она. «На меня даже не смотрит, а продолжает читать газету. Вздохнув, я отпиваю немного кофе. Тишину нарушает только тиканье настенных часов. Я знаю, что ей неприятно». Мама всегда хотела, чтобы мы с Келлером нашли любовь, как это было у нее с домом, ее покойным мужем. Он умер еще до того, как она взяла нас на воспитание. Судя по ее рассказам, они безумно любили друг друга. Поэтому она не вышла замуж повторно. Ее сердце принадлежит только одному мужчине. После всего, что она для нас сделала, я бы очень хотел увидеть, как она улыбается на моей свадьбе. Дать ей внуков, чтобы она любила их, как Макса и Дарси. Мама сердито смотрит на меня. Сынок, из всего, что ты сделал в своей жизни, это самое глупое решение. И по твоему лицу вижу, что ты тоже это знаешь. Боль пронзает мою грудь, когда я замечаю на ее лице разочарование. Мам, я бы не стал этого делать, но мне пришлось. Я протягиваю руку, но она отодвигается. У тебя всегда есть выбор, Лука. Брак — это не про власть, это про любовь. Может, ты и стал главой мафии, но для меня ты все еще тот тощий мальчуган, которого я встретила на улице. Я жду от тебя большего. Семья превыше всего, всегда. Я и так делаю это ради семьи, мам. Я делаю это, чтобы защитить нас всех. Она не понимает, что угрозы романа — это не шутки. Я делаю все ради моей семьи, жертвуя собственным личным счастьем. Ты всегда пытаешься защитить всех, кто тебе дорог. Но почему ты не думаешь о себе? А как же твое сердце? Думаешь, я слепая?» С этими словами будто в доказательство она снимает очки для чтения и кладет перед собой. «Чего?» «Я вовсе не хочу становиться объектом ее разочарования. У тебя такое большое сердце, Лука, но ты попусту тратишь свои силы. Я хочу, чтобы оба моих мальчика были счастливы». Твоя любовь связана с другой, не так ли?» Она бросает на меня укоризненный взгляд. «Мама права. Я достаю сигарету, но мама выбивает ее из рук, и щепотки табака разлетаются по комнате. Можешь и дальше делать вид, что ничего не случилось, но я тебе не верю. Когда кто-то западает тебе в сердце, он с тобой навсегда. Ты либо борешься за право быть с этим человеком, либо продолжаешь волочить жалкое, одинокое существование». Потирая затылок, я понимаю, что мама меня раскусила. Мне просто хочется оказаться с Розой. Дома уже ничего о ней не напоминает, но по ночам я частенько не могу заснуть, постоянно думаю о том, снятся ли ей кошмары. Я даже приезжал к тому дому, куда их с Евой отвез Фрэнки, и несколько часов просидел в кромешной темноте, но так и не решился войти. Я знаю, что должен позволить ей жить дальше. Но это не значит, что я перестану скучать. Мой дом перестал быть домом. Я задумчиво провожу рукой по волосам. «Как ты узнала? Ты что, ведьма?» «Ох, Лука!» — смеется она. «У меня просто есть глаза, вот и все. Думаешь, я не заметила, как ты изменился, когда Роза была рядом?» «Мы допиваем кофе в тишине, а у меня голова идет кругом. Все, о чем я могу думать, так это о темных волосах, обвивающих мои пальцы» о мягких губах, касающихся моих, и о дрожащих бедрах вокруг моей головы. Мое сердце зациклилось на розе. Встав, я целую маму в лоб. Она поглаживает мою щеку. Ты делаешь все, что нужно, как и всегда, но я не хочу в этом участвовать. Я провожу черту. Когда ты решишь жениться на розе, я буду рядом. Я киваю и собираюсь уйти, но мама обнимает меня и прижимается к моей спине. «Лука, если я сержусь, то это не значит, что я не люблю тебя. Ты навсегда останешься моим сыном, какими бы глупыми ни были твои решения. Я просто прошу тебя подумать о том, чего ты хочешь на самом деле. Я точно знаю, чего хочу. Кого хочу. Люблю тебя, мама. Я бы хотел, чтобы все было так просто».